страта солнечных пятен, усыпившая его, клетчатым узором покрыла его вытянувшееся на земле тело и сделала его необнаружимым, неотличимым в калейдоскопе лучей и листьев. Точно он надел шапку невидимку. Очень скоро излишняя сила, с какой он желал сна и нуждался в нем, разбудила его. Прямые причины действуют только в границах соразмерности. Отклонение от меры. производят обратное действие. Не находящее отдыха, недремлющее сознание лихорадочно работало на холостом ходу. Обрывки мыслей несли с вихрем и крутились колесом, почти стуча, как испорченная машина. Эта душевная сумятица мучила и сердила доктора. «Сволочь, возмущался он. «Мало ему, что на свете сейчас сотни поводов рехнуться человеку».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 осько-нехваленых и тянувшиеся за ними Терентий Галузин, коноводы всех пакостей и безобразий. Был с ними также Захар Гораздых, тип еще более темный, причастный к делу аварки самогона, но временно не привлеченный к ответу, как выдавший главных виновников. Юрия Андреевича удивило присутствие партизана из серебряной роты севаблюя,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 И только по перерывам, наступавшим в шепоте сообщников, Юрий Андреевич догадывался, что теперь говорят представители противника. Больше всего говорил поминутно матеря с хриплым, сорванным голосом пьяница Захар Гораздых. Он был, наверное, главным зачинщиком. Теперь, которые прочие слухай, главное в чехаря «Ежели кто ушатнется, сьябедничает. Видал финку? Энтою финкой выпущу кишки, понятно? Теперь нам ни туды, ни сюды, как ни поверни, сосиновая вышка. Надо заслужить прощения. Надо и сделать штуку, чего свет не видал, изряду вон».